«Ну и ну», — сказал он мягко, — «опять взялись за свои штучки. Умные дьяволы!» Судя по тому, что на лице его все еще продолжала витать улыбка, он не верил собственным словам. Он приподнял матрас, заглянул под кровать и, достав плоскую маленькую бутылку шотландского виски, осмотрел ее, потом сунул обратно, прошел в ванную и, сняв с бачка крышку, вынул оттуда еще одну бутылку шотландского. Проверив ее уровень, она была полна на две трети, он поставил ее на место и закрыл бачок. Вернувшись в спальню, он надел светло-серый костюм и начал было завязывать галстук, когда до его слуха донесся шум мощного мотора. Он выключил свет, раздвинул занавески и, открыв окно, осторожно выглянул наружу. У подъезда стоял большой автобус, в который вереницей входили гонщики, административный персонал, механики и журналисты. Харлоу внимательно следил, как в автобус поднялись все те, чье отсутствие в этот вечер было крайне желательно для него. Данет, Тракеа, Нойбауэр. Джейкобсон и Мак Элпайн. За руку последнего крепко держалась бледная и подавленная Мэри. Все они уселись в автобус, который уже через несколько мгновений укатил в темноту. Пять минут спустя Харлоу стоял перед окошечком администратора. Там сидела все та же хорошенькая девушка, на которую он недавно, проходя мимо, не обратил внимания. На этот раз он широко улыбнулся ей. Его коллеги просто не поверили бы своим глазам, а она, быстро оправившись от шока, вызванного столь неожиданным проявлением внимания Харлоу, вспыхнула от радости и ответила улыбкой на улыбку. Для тех, кто не принадлежал непосредственно к миру гонщиков, Харлоу был еще номером один. — Добрый вечер, — сказал Харлоу. «Добрый вечер, мистер Харлоу, сэр!» Улыбка исчезла. Боюсь, что автобус уже ушел. А у меня собственный транспорт. На лице девушки вновь появилась улыбка. «Ну, разумеется, мистер Харлоу, какая я глупая!» «Ваш красавец Феррари!» «Могу я чем-нибудь вам...» «Да, пожалуйста!» «Вот тут у меня четыре фамилии. Маккэлпайн, Нойбауэр, Тракя...» и Джейкобсон. Вы не могли бы назвать мне номера их комнат? Разумеется, мистер Харлоу. Но, боюсь, все эти джентльмены только что уехали. Знаю. Я и ждал, пока они уедут. Не понимаю, сэр. Я просто хочу подсунуть им кое-что под двери. Старинные обычай перед гонками, понимаете? Ох уж эти гонщики и их розыгрыши. До этого вечера она наверняка не видела ни одного гонщика, но это не помешало ей бросить на него лукавый и понимающий взгляд. Их номера — 202, 204, 206, 208. — Вы назвали их в той последовательности, в какой я назвал фамилии? — Да, сэр. — Благодарю вас. — Харло приложил палец к губам. — И, разумеется, никому не ни слова. Конечно же, мистер Харлоу. Она улыбнулась с видом заговорщицы и проводила его взглядом. Харлоу достаточно трезво оценивал свою славу, чтобы понять, что ее молчание хватит лишь до конца этой недели. А потом она будет не один месяц рассказывать всем об этом кратком разговоре с ним. Он вернулся к себе в номер, достал из чемодана кинокамеру, отвинтил заднюю стенку, аккуратно снял матово-черную металлическую пластинку и вытащил оттуда миниатюрный киноаппаратик величиной с пачку сигарет. Положив его в карман, он вновь привинтил стенку кинокамеры, положил ее обратно в чемодан и устремил задумчивый взгляд на лежавшую там же маленькую холщовую сумку с инструментами. Нет, в этот вечер они ему не понадобятся. Там, куда он собирался, он знал, где сможет найти все эти инструменты и фонарики. И тем не менее он все же взял сумку. Потом вышел из номера, он прошел по коридору к номеру 202, это был номер Маккайлпайна. В отличие от последнего, Харлоу не пришлось прибегать к хитрости, чтобы достать ключи из чужого кармана. У него был собственный отменный набор. Подошел четвертый ключ. Замок открылся. Он вошел и запер за собой дверь. Расправившись в первую очередь с сумкой, стоявшей на самой верхней полке стенного шкафа, почти на недосягаемой высоте, Харлоу начал методично осматривать всю комнату. Ничто не ускользнуло от его пристального внимания. «Ни одежда Маккелпина, ни шкафы и шкафчики, ни чемоданы!» Наконец он натолкнулся на маленький чемоданчик размером с портфель, но запертые на замки, необычные для такого крошечного вместилища. Но в наборе Харлоу были самые различные ключи, и открыть этот маленький чемоданчик не стоило ему особого труда. Внутри чемоданчик напоминал настоящий походный офис, документы, включая накладные, квитанции, чековые книжки и бланки для заключения контрактов, Владелец команды «Коронадо» явно был и сам себе бухгалтер. Харлоу заинтересовали только перехваченные резинкой чековые книжки. Он быстро перелистал их, и взгляд его приковали первые страницы одной из этих книжек, где были выписаны все произведенные платежи. Он внимательно вчитался в эти четыре странички, сокрушенно покачал головой, словно не веря своим глазам, Сложил губы трубочкой, будто собираясь свистнуть, а потом извлек из кармана мини-камеру и сделал восемь снимков. Дважды заснял каждую из четырех страниц. После этого он привел все в прежний вид и удалился. В коридоре никого не было. Харлоу дошел до номера траке и открыл дверь тем же ключом. Ключи гостиничных номеров имеют лишь несущественные отличия, ибо все двери должен отпирать один общий служебный ключ. Тот, которым пользовался Харлоу, фактически был таким ключом. Поскольку у Траккио имущество было значительно меньше, чем у Маккайлпейна, осмотр его номера занял сравнительно мало времени. Но и здесь Харлоу обнаружил еще более миниатюрный портфельчик, открыть который было так же легко. Там оказались лишь несколько деловых бумаг, в которых Харлоу не нашел ничего интересного. Его внимание привлекла лишь тонкая записная книжка в черно-красном переплете, в которой имелись записи, с виду похожие на зашифрованный список адресов. Каждый адрес, если это действительно были адреса, был помечен какой-нибудь одной буквой, за которой следовали две или три строчки совершенно непонятного набора букв. Это могло означать что-то интересное, но могло и ничего не означать. Харлоу находился в нерешительности. Потом, пожав плечами, вынул киноаппарат и заснял эти страницы. Номер Траккио он оставил в таком же безупречном виде, что и номер Маккелпена. Две минуты спустя, в номере 208, Харлоу, сидя на кровати Нойбауэра и держа на коленях портфель, уже не колебался. Мини-камера деловито пощелкивала, тонкая записная книжка в черно-красном переплете, которую он держал в руке, была точной копией книжки, которую он увидел у траке. Наконец Харлоу добрался до последнего из намеченных им объектов, до номера Джейкобсона. Видимо, Джейкобсон был или менее предусмотрительным, или менее хитроумным, чем Тракио и Нойбауэр. У него были две чековые книжки, и, открыв их, Харлоу замер. Как явствовало из этих книжек доход Джейкобсона, Раз в двадцать превышал то, что можно было получать при нормальных заработках главного механика. В одной из книжек Харлоу нашел список адресов, рассеянных по всей Европе. Все эти детали Харлоу тоже запечатлел с помощью своей камеры. Он положил бумаги в портфель, а портфель в чемодан — и хотел уже было уйти, как вдруг в коридоре послышались шаги. Он остановился в нерешительности. Шаги приблизились и затихли перед дверью номера Джейкобсона. Харло выхватил носовой платок и собирался приладить его вместо маски, но в этот момент в скважине замка уже стал поворачиваться ключ, Харлоу едва успел быстро и бесшумно проскочить в гардероб и тихо прикрыть за собой дверцу, как входная дверь открылась, и в номер кто-то вошел. Харлоу находился в непроглядной тьме. Он слышал, как кто-то двигается по комнате, но по доносившимся звуком не мог понять, чем занят этот человек. Похоже было, что он занимался тем же самым, что за минуту до этого делал он сам. Харлоу на ощупь сложил платок треугольником, приложил его к лицу так, что основание пришлось прямо под глазами, а концы завязал узлом на затылке.